Глава 39. Это здесь? Ты уверен? Из окна выглянуло на большое здание, соответствующее прилегающей территории и высоким забором по периметру. У ворот охрана, тщательно досматривающая въезжающие машины и п р о в е р я ю щ и е документы посетителей. Серьёзное заведение. Да, здесь лечат свои мозги звёзды, медийные личности, политики. «Попасть сюда без специального разрешения практически невозможно». «А у нас это разрешение есть?» Вопросительно изогнула бровь я. «Неужели правильный Марк Уилсон нарушил закон?» «Ради тебя я на многое пойду, Сандра». Будто прочитав мои мысли, заключил Марк. «То есть у нас нет разрешения?» «Есть. Не забывай, что я юрист. Пришлось с делать несколько звонков». И кое-что кое-кому пообещать. В общем, вот. т о п н у л по экрану своего телефона, и мой смартфон оповестил о входящем сообщении на почту. Там пропуск на твоё имя. Я лишь поразилась тому, как оперативно у него всё получилось, и как удачно всё складывается для меня. Надо же. Хорошо, спасибо. Я потянулась к ручке двери, но остановилась, вздохнула. «Этому разговору всё равно быть. Лучше уж раньше, чем позже». Достала из кармана злополучное кольцо, положила его на панель приборов. «Марк, знаешь, что бы н е случилось и с какими бы новостями я бы отсюда не вышла, я не хочу больше обманывать ни тебя, ни себя. У нас с тобой ничего не получится. Никогда. Не потому, что ты мне не подходишь, нет. Ты идеальный». «Ты прекрасный, хороший, честный, добрый. Ты замечательный, Марк. Это я тебе не подхожу. Я со своими тараканами и проблемами. Ты заслуживаешь большего. Ты заслуживаешь лучшую женщину. Не такую, как я. Ту, с которой не будешь себя чувствовать, как на пороховой бочке. Ту, которая подарит тебе семью. Я же, кроме проблемы и головной боли, не принесу в твою жизнь ничего». «Прости меня, Марк. Я правда желаю тебе счастья. Но я не смогу тебе его дать. Взгляд не прячу. Мне не стыдно. Наверное, должно было быть, но нет». Я не лгала ему, ничего не обещала и не предавала. «Я просто влюбилась в другого. Но так бывает». Марк молчит, глядит на руль перед собой, постукивает по колену пальцами. Когда я уже не ожидаю услышать ответ, он всё же заговаривает. «Я понимаю, Сандра, и не обижаюсь на тебя. Ты вольна выбирать того, кому горит сердце. Заставить себя любить меня ты не можешь. Так к чему объяснение? Я всё понял уже. Ещё тогда, когда ты уехала с ним из города. И я не эгоист. Не хочу, чтобы рядом со мной кто-то страдал или мучился. Я просто не такой человек». «Тебе не за что извиняться». «Марк...» «Какой же он хороший!» «Настолько, что я даже не верю в его существование!» «Спасибо, я пойду». Разговор окончен, и он оказался не таким сложным, как я ожидала. «Это хорошо». У второго контрольно-пропускного пункта я обернулась на машину Марка, поймала его взгляд в открытом окне. И мне он показался каким-то странным... не принадлежащим тому Марку, которого я знаю. А вообще, очень странно, что он знал, где именно находится жена Уэйна. Откуда у него такая информация, если она является секретной? И этот пропуск. Уверена, что в подобные места не так просто попасть. И уж точно пропуск не выдают первой встречной. Что-то здесь не так. Но буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Не думаю, что Марк станет мне как-то вредить. На территорию клиники я вошла без проблем, хотя и присутствовал мандраж, пока мой пропуск проверяли на подлинность. Наверное, я просто привыкла не доверять всем и каждому. Добрые люди научили. Спасибо им. До самой клиники меня провожал охранник, а уже в здании его заменил медицинский работник — Рыжеватый парень с усиками и смешной курчавой прической бросил на меня ничего не выражающий взгляд. «Добрый день. Меня зовут Эрни, и я провожу вас, Кэн. Вам повезло. У неё сегодня замечательное настроение. Только для начала вы должны сдать мобильный телефон и другие средства связи. Также видеокамеры, диктофоны и прочую технику, если у вас это имеется. Запрещены любые вещи, кроме того, что на вас надето». «Также необходимо сдать всё, что может нанести вред кому-либо». «Да, конечно. У меня только телефон». Отдала мобильный и прошла через рамку металлодетектора. «Что ж, мы можем идти?» Длинные, слишком светлые коридоры, от ламп которых у меня мгновенно воспалились глаза. На каждом шагу камеры видеонаблюдения, охрана, разгуливающая едва ли не у каждого кабинета. Мне казалось, даже тюрьмы так не охраняют. У докторов, идущих нам навстречу, цепкие взгляды, внимательные, запоминающие, и мне становится не по себе. Не из-за обслуживающего персонала, нет, из-за того, что я боюсь встречи с ней, с женщиной, которая знает Уэйна намного лучше, чем я. Мне страшно увидеть в ней себя. А ещё страшнее осознать, что то же самое ждёт и меня. «Прошу». э р н е открывает передо мной дверь, ведущую на улицу, и я, непонимающе на него, смотрю. «Это выход в сад. э н сейчас гуляет там». э н мы отыскали на лавочке, где она, приподняв бледное лицо, улыбалась солнцу. Светлые волосы зачем-то подстрижены максимально коротко, что сразу же бросается в глаза. Миловидное симпатичное лицо и большие зелёные глаза». «Да, она красотка, но мне почему-то сложно представить её рядом с у э и н о м На том фото, что я отыскала в интернете, они выглядят как-то более органично. Но там он не похож на себя нынешнего». «Здравствуйте, Энн». Подаю голос «Я», и она медленно поворачивается ко мне. «Добрый день». Блаженная улыбка исчезает, и она настороженно зыркает на сопровождающего. о «Если это журналистка, гони её прочь». «Нет-нет, я не журналистка. Я к вам по личному вопросу. Это касается вашего... мужа». Она резко отворачивается, будто в это же мгновение потеряла ко мне всяческий интерес. с т а к т ы и есть...» — та его фантазия. «Простите, не совсем понимаю её, но Самуэн это мало беспокоит». «Ладно, садись, поговорим». Звучит она равнодушно, чуть двигается. «Я оставлю вас, если что, зови меня, э н обращается к нам Эрни, и та отмахивается от него, как от назойливого комара. Эрни же уходит, но перед этим бросает на неё какой-то печальный взгляд. Неужели любовь? Хотя это меня волнует на данный момент меньше всего».